Слава восемьдесят четвертая Выскочка Котел мне на голову «До сих пор не могу поверить, что это действительно ты, дружище!» С улыбкой до ушей воскликнул Алан, заключив Эдвана в крепкие объятия сразу после того, как закончил оказывать первую помощь раненым. «Безмерно рад тебя видеть», — ответил парень с такой же широкой улыбкой. Отстраняясь, он добродушно хлопнул друга по плечам и, окинув оценивающим взглядом его фигуру, довольно покивал. «Смотри, у ты времени зря не терял. А креп! Взял вторую ступень. Прими мои поздравления!» «Спасибо», — ответил Аллан, гордо приосанившись. «Всего неделю как прорвался! Без этого меня бы не отпустили с наставником сюда, в уборг!» «Лекарь?» — с улыбкой спросил Эдван, кивнув в сторону Амины и ее товарищей с лазурного пика, которые мирно посапывали на койках у входа, получив от Аллана по нескольку флаконов с целебными снадобьями. «Алхимик», — поправил блондин. «Полезное ремесло», — уважительно покивал Лаут, по-новому взглянув на товарища. Сам-то он, даже в прошлой жизни, не слишком-то хорошо разбирался в искусстве изготовления эликсиров и снадобий, даром, что знал немало рецептов. «Спасибо. Но ты лучше расскажи, как ты умудрился выжить. Как вообще оказался здесь, в уборге, да еще и с Аминой? Где вы умудрились встретиться?» С горящими от любопытства глазами сыпал вопросами Аллан, подталкивая Эдвана в сторону уютного столика в углу помещения. «Жаль прерывать ваши сентименты, младший алхимик!» Выделив голосом слово «младший», с нажимом проговорил стражник, который все это время стоял у входа в лазарет. «Но нашим братьям с лазурного пика все еще требуется помощь. С предателем ты сможешь поговорить позже». «А?» Растерянно обернувшись, Алан окинул взглядом угрюмых бойцов, что подпирали стену у входа, сопровождающего их стражника, и усталую шаину, которая была вынуждена мяться позади. Они могут быть еще ослаблены отравлением. И тигрица тоже. «Мы на Аядов нарвались», — пояснил Эдван другу, посмотрев в глаза стражнику с легким прищуром. От Лаута не ускользнули ни слова, ни взгляды, которые здоровяк бросал на него ранее. Все эти молчаливые выпады оставались без ответа лишь потому, что юноша не желал ссоры с местными и наживать себе и кошкам лишние проблемы. Однако глубоко внутри Эдван уже начинал потихоньку закипать. Словно почуяв скрытое недовольство юноши, стражник словно нарочно дернул щекой, сложил руки на груди и демонстративно приподняв подбородок, наградил Лаута полным презрения взглядом с высоты своего роста. Для Эдвана это выглядело так, словно он нарочно показывал свое отношение, беззастенчиво пользуясь его нежеланием раздувать конфликт на чужой территории, либо принимая это за проявление слабости. А может, просто считал, будто багаж прожитых лет дает ему право вести себя так с молодежью, ведь Алана он особого уважения тоже не выказывал. Хмыкнув, Эдван шумно вздохнул, с трудом сдержав рвущиеся на волю слова, и, проигнорировав взгляд мужчины, развернулся и занял место за столом в углу, куда его ранее вел Алан. Тем временем, пока Лаут со стражником играли в гляделки, блондин выдал всем пострадавшим по склянке снадобья для восстановления сил и отправил их в освояси. На всякий случай еще раз проверив состояние больных на койках и удостоверившись, что здесь больше не требуется его вмешательство, Алан направился к Эдвану. Однако, пройдя всего несколько шагов, блондин остановился и повернулся к стражнику, который буравил его спину тяжелым взглядом. «Вам нужно что-нибудь еще в лазарете, уважаемый Снор?» предельно вежливо поинтересовался Алан с легким прищуром, глядя на хмурое лицо мужчины. В голосе его так и сквозило раздражение... А интонация показалась стражнику до ужаса, похожей на манеру речи главного алхимика. Тот тоже обращался к своим собеседникам с предельной вежливостью, когда был чем-то взбешен. «В отличие от наших братьев с лазурного пика, этому, — Снор наградил Эдвана очередным презрительным взглядом, — и кошкам выделили отдельное место для отдыха, и именно туда я и должен его сопроводить». «В таком случае вам достаточно сказать мне, куда именно мне проводить Эдвана после того, как мы закончим разговор. А вас, кажется, уже заждались», — холодно сказал Алан, кивнув в сторону тигрицы, которая терпеливо ожидала стражника снаружи. «Исключено», — пробасил мужчина, покосившись на устроившегося в углу лаута. «Как я могу позволить этому предателю шататься здесь в одиночку, зная, что тебя с этим связывает дружба?» «Неужели господин командующий Матс наделил вас, стражник, столь исключительными полномочиями, чтобы решать, кому и что позволено делать в городе?» — холодно спросил Аллан, но его голос предательски дрогнул, когда Снор, сурово нахмурившись, зашагал в его сторону. «Наверняка напридумывал себе что-нибудь, сделанным пренебрежением, высказал Эдван и, посмотрев прямо в глаза, здоровяку добавил. Впрочем, что еще ожидать от идиота?» Слова Эдвана угодили в самую точку. Заскрипев зубами, снор шумно засопел и, мгновенно позабыв о балане, впирился в Лаута таким взглядом, что, умея он им испепелять, то от юноши осталась бы кучка пепла. «Что ты сказал, ублюдок?» — прорычал стражник, и воздух вокруг ощутимо содрожал от бурлящей внутри него атры. «Как ты вообще осмелился открыть на меня свой мерзкий рот, сын Шрии и Шакала?» «Судя по толщине черепа, из нас двоих, сын Шрии – это ты!» – огрызнулся в ответ Эдван, поднимаясь с места. Воздух вокруг него тоже задрожал от атры, а сам он, казалось, вообще не ощущал того давления, которым Снор пытался на него воздействовать. Будучи одним из сильнейших бойцов Уборга после «Мастеров озера», он уже давно привык к уважению и даже некоему пиетету, который испытывали перед ним молодые и более слабые воины. И сам факт того, что какой-то обнаглевший сопляк посмел не просто обратиться к нему в таком пренебрежительном тоне, но еще и открыто обозвать его, уязвили мужчину куда сильнее, чем сами оскорбления. А уверенность, с которой эти самые оскорбления были высказаны ему в лицо, доводила снора до бешенства. «Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь, щенок?» Шипя от ярости, процедил мужчина сквозь зубы. «Да, да плевал я, кто ты такой, урод!» Смотря в налившиеся кровью глаза воина, ответил Лаут. «Хоть подзаборный попрошайкой, хоть глава города, я не буду выказывать тебе уважение, если ты не уважаешь других!» «Предатели!» — зашипел Снор и хотел уже задать сопляку хорошую трёпку, Как вдруг давление атры вокруг парня резко возросло, а по черному доспеху пробежалось десяток белых искр. «Предатели!» — прорычал Лаут. «Ты уже трижды назвал меня предателем, да только я так и не понял, кого я предал. Тебя, жену твою или Перевал, где не был ни разу в жизни? Придумал себе в голове образ, поверил в него, оскорбил меня с десяток раз, и после этого я не должен считать тебя идиотом?» К сожалению, ни особое красноречие, ни остроумие не были сильными сторонами снора, как и умение достойно проигрывать словесные перепалки. Именно поэтому, когда мужчина понял, что проклятый сопляк ткнул его лицом в то, что все его слова о предательстве не подкреплены ничем, кроме домыслов, терпение его исчерпалось окончательно. Бородатое лицо исказилось в злобной гримасе, и через миг лазарет вздрогнул от жуткого грохота. Кулак в латной перчатке снора столкнулся с рукой Лаута, который с видимым безразличием блокировал удар щитком на предплечье. Атра в помещении гудела, под оспехом Эдвана забегали электрические разряды, а Снор, увидев, что его удар оказался заблокирован, зарычал еще громче, усиливая давление так, что деревянный пол под ним начал трескаться. В глазах Лаута мелькнули синие отблески, а стражник впервые за все время с начала их перепалки осознал, что противник, оказывается, не слабак, и скрутить его без боя не получится. Впрочем, отступать. Снор даже не думал. Схватив руку парня, он хотел было нанести второй удар, но тут ему в лицо ударила мощная струя ледяной воды. «Вы чего тут устроили, Ишаки?» раздался чей-то хриплый голос с лестницы. «Лазарет мне решили разнести, да? А ну пошли вон отсюда, пока я вас обоих не сдал командующему под суд, ублюдки паршивые!» Смахнув воду с лица, Эдван уставился на источник звука. «Там...» На лестнице стоял высокий, чуть сгорбленный старик в таком же халате, как у Алана. По давлению атры, которая обрушилась на их плечи, Эдван догадался, что перед ними предстал сам старший алхимик. И с ним лучше не ссориться. Мастер Шин, простите нас, проблеял Алан, глядя на грозного старца, но тот, одарив блондина строгим и крайне суровым взглядом, тут же переключился на него. Что ты там мямлишь, Лин? Ты почему в стороне стоял, я тебя спрашиваю? «Решил, пусть ломают, да? Потом построим?» «Нет, но...» «Но что?» «Водой окатил обоих и выпнул отсюда к первому!» Рубанул рукой по воздуху старик и, грозно взглянув на Лаута и снора, спросил «А вы почему еще здесь?» «Мастер, этот недостойный щенок, отец твой недостойный щенок!» рявкнул Шин «Я старый, а не глухой! Прекрасно слышал, о чем вы тут говорили!» «Предатель, как же? Ты у нас теперь кто? Командующий? Владыка Перевала? Или глава всего рода людского, чтобы в чем то обвинять этого юношу?» «Нет, но он же... он же что?» — не выдержал старик. «Доспех не тот носит, с кошачьим кланом якшается. У нас с ними что, война? Вроде нет. А ты знаешь, что почти у всех алхимиков Перевала есть знакомые в кланах зверолюдей, да? Нас ты тоже в предателей запишешь?» «Нет», — прорычал стражник. «Ну тогда можешь засунуть свои домыслы себе в зад! Это уже не первый раз, когда ты позоришь нас перед чужаками, Снор! Командующий узнает об этом, будь уверен!» Прищурившись, пообещал старик. Ну, мастер, никаких «но!» — рыкнул алхимик, заметив, что раненые на койках начали просыпаться. «Живо! Выметайтесь отсюда, все трое!» Не желая и дальше гневать уважаемого мастера озера, Эдван и Аллан вместе со стражником спешно покинули лазарет. После столь серьезного нагоняя от мастера шина, Снор уже не пытался вернуть лицо и даже, не взглянув в сторону Лаута, пробурчал что-то неразборчивое ожидающим его людям и тигрице, да повел их обратно к внутреннему двору крепости. «Не держи на него зла», — сказал Алан, когда процессия скрылась за поворотом. По слухам, его жена погибла то ли из-за волков, то ли из-за лис, с которыми водила дружбу, с тех пор он зверолюдей на дух не переносит и всех, кто к ним дружелюбно относится. Хотя до сих пор не могу понять, почему он тебя предателем обозвал. — А ты? — Я? — спросил Алан. Ну, не знаю. Мне все еще трудно переломить себя и не воспринимать их обычными мерзкими тварями. Но я стараюсь. Ты же слышал, мастер шина? У нас, алхимиков, есть с ними кое-какие связи. — А что на перевале? — спросил Эдван. — Да... «По-разному», — пожал плечами Алан, «Есть те, кто вполне дружелюбно относится, есть те, кому плевать. Но и таких, как Снор, конечно, хватает. А ты, правда, ну, с кошками заодно?» «Ну, в клан меня не принимали, если ты об этом хохотнул, Эдван, и немного помолчав добавил. Но друзья среди них у меня есть. Да и гостил я там...» «В клане святого кота?» — удивленно переспросил блондин. И как тебя туда занесло? Ну, протянул Лаут, раздумывая, с чего бы начать рассказ, но Алан его перебил. Хотя, чего мы посреди улицы стоим? Пошли, выпьем чаю, ты не небось устал с дороги, сказал парень и жестом поманил Эдвана за собой. Оказавшись у сплошной деревянной стены, почти у самого конца здания, Алан воровато оглянулся по сторонам, вынул откуда-то из складок одежды длинный треугольный ключ нажал на какую-то неприметную доску, просунул ключ в скважину и с хрустом, повернув его в замке, приоткрыл узкую дверь, которая почти полностью повторяла контур досок на стене. Блондин кивнул другу, и Эдван без лишних вопросов вошел внутрь. Алан шмыгнул за ним и быстро закрыл за собой дверь. Они оказались в странном, но очень просторном помещении с невысоким деревянным потолком, большая часть которого была освещена магическими светильниками. У единственной каменной стены виднелась внушительных размеров поленница, и лишь по тонкой полоске дневного света на дровах Эдван понял, что находятся они на заднем дворе лазарета, почти полностью скрытым под навесом второго этажа, которые местами здесь поддерживали толстые бревна. Здесь царил легкий беспорядок, по углам валялись осколки глиняной посуды, стекла, куски веток да старые сухие травы, а вдоль стен ровными редками стояли пузатые глиняные горшки и кувшины. Увидев, куда смотрит Эдван, Аллан пояснил, что так они хранят пески, золу, масла и кое-какие алхимические отходы. Где что, блондин, правда, объяснять не стал, и вместо этого повел друга в угол дворика, где располагался тяжелый деревянный стол с такими же грубыми на вид пеньками вместо стульев. Усадив друга за стол, Алан вынул откуда-то из-под стола пузатый глиняный чайник и горсть каких-то трав, которые Эдван не опознал в сухом виде. Отошел к середине дворика, где у стены стояло довольно странное приспособление. Квадратная плита из гладкого отполированного камня с высеченными на ней магическими знаками, которую кто-то небрежно положил на пару старых пней почти одинаковой высоты. Алан засыпал в чайник травы, наполнил его при помощи контракта воды и поместил в центр плиты, от чего последняя опасно покачнулась. Через неполную минуту вода зашумела, и блондин, торопливо сняв чай с плиты, вернулся за стол. «Пусть немного настоится», — сказал он, отодвинув чайник к углу стола. «Вы всегда готовите чай на магических плитах?» — усмехнулся Эдван. «Только по праздникам», — отозвался Алан и, взглянув на плиту, пояснил. «Это здесь мастер Шин соорудил». На самом деле это часть алхимического стола, где обычно греют колбы, сжигают некоторые травы и. ну, много чего, короче. Но именно это повреждено. Отсюда, может, не видно, но там с другой стороны есть глубокая трещина, и угол отколот. Так что, кроме знака для нагрева, там ничего, в общем-то, уже не работает. Для точной работы она больше не пригодна, но не выбрасывать же, верно. Действительно, хмыкнул Эдван. Я, признаться, не думал, что тебя увлечет именно алхимия. Я тоже поначалу, но меня еще мастер Ган в городе учил, а после его урока в контроле воды сами небеса велели этим заниматься, сказал Алан. Вы хорошо добрались?» спросил Эдван слегка обеспокоенно. Не было проблем по пути. «После того, как Лиза прорвалась на вторую ступень, в лесу нам было нечего бояться», хохотнул Алан. «А ближе к Яле мы встретились с отрядом из перевала» и уже с ними добрались на место. Нас хорошо приняли, позволили обучаться наравне с местными, даже допустили к грозовому ущелью. Не всех, правда, и не сразу, но пустили, и каждого направили на обучение ремеслу. Я вот выбрал путь алхимика. Сестра моя сейчас, должно быть, помогает в лазарете главной крепости. Лекарем хочет стать, лукаво улыбнувшись, сказал блондин. А Марис? Алан! Нахмурился Эдван, поняв, что друг его специально дразнит. «Ладно, ладно», — примирительно поднял ладони блондин, движением пальца разливая чай по чашкам. «Все с твоей Лизой хорошо. Тоскует по тебе каждый день и трудится изо всех сил, покоряя новые ранги. Она из нас ушла дальше всех. Даже Мариса переплюнула, и это при том, что осваивает самое сложное ремесло». «И какое же?» узничное. Но об этом она тебе сама расскажет». — Главное... — Алан чуть понизил голос, став немного серьезнее. — Как прибудешь на перевал, будь осторожен. Ей почти с самого первого дня не дает прохода один парень, Рауд, сынок владыки перевала. Все время таскается за ней, да уверяет, что ты погиб. — А она? — Да его к первому, разумеется. Но он довольно силен и может сделать тебе пакстей. — Хотя... — Алан хмыкнул вспомнив сцену, развернувшуюся перед ним в лазарете. «Сейчас я уже сомневаюсь, что он тебе что-нибудь сделает. Но ты все равно будь осторожен». «Раут, говоришь?» недобро прищурился Эдван, создав небольшую искру между пальцами. «Что ж, я покажу ему, как докучать чужим девушкам». «Не сомневаюсь», — криво усмехнулся Алан. «Ему и самому не нравился этот заносчивый рыжий гад. Ну, хватит обо всяких уродах». «Лучше расскажи, как ты выжил в той драке?» «Досталось тому черному кошаку?» Отхлебнув чаю, Эдван пустился в рассказ. Так они и просидели с сауном почти до самой ночи, болтая обо всем на свете. К своему отряду Лаут вернулся за полночь, из-за чего парню пришлось даже объясняться с воинами, что стояли на часах у главных ворот. А на следующий день, ближе к полудню, когда Шаина полностью восстановилась от яда, они вновь отправились в путь. Отсюда, с берегов Яли, уже можно было различить вдалеке темные тучи перевала тысячи гроз. Уже через день они будут у цели. От одной только этой мысли сердце Эдвана начинало биться быстрее. Ведь это значило, что уже завтра он наконец-то сможет встретиться с ней.